Кир Булычёв. Опасные сказки. Глава 1. Кто муж Шахиризады? У Алисы было плохое настроение. Она не пошла на каток с Пашкой и даже не стала смотреть свой любимый мультик. Она бродила по дому и места себе не находила. Всё у неё валилось из рук. За Алисой бродил домашний робот Поля. Он страшно по ней соскучился, поэтому приставал с глупыми разговорами. "Вчера, говорил он, на последней минуте второго периода Лукьяненко такую шайбу вколотил в правый верхний угол. Зашатаешься. Я записал на плёнку. Хочешь, прокручу?" "Нет, не хочется". Вчера звонил Аркашка Сапошков и просил тебе передать, что у Жорафа Зладея родились близнецы. спрашивал, что делать. Скажи ему, пускай переименует жирафа в злодейку, ответила Алиса. А в школу ты завтра пойдёшь? Нет, не пойду. Вот тут робот замер в ужасе. Конечно, Алиса не была круглой отличницей, но учиться она любила. А двери в кухне Алиса обернулась и добавила: Кроме того, я прекращаю есть, пить, гулять и играть в пинг-понг. Если бы робот мог, он бы в этом месте зарыдал. Но роботы не плачут, поэтому он только воскликнул: "О, скажи, моя Алисочка, кто тебя так обидел? Ведь всё в твоей жизни складывается замечательно. Ты только что возвратила детям планеты Уксу железную дорогу и одолела целую толпу тиранов. На планете тишина. Ну откуда у тебя плохое настроение?" «Прости, что я не сказала тебе сразу», — ответила Алиса. «Но пропал без следа мой хороший друг, спаситель Козлика Ивана Ивановича, самый знаменитый путешественник эпохи легенд Синбад-Мореход». «Как же, как же, слышал о таком», — сказал робот. «Но как он мог пропасть, если жил тысячу лет назад?» «Ты же знаешь, Поля», — ответила Алиса, — «что я не раз бывала в эпохе легенд. У меня там есть друзья и враги». А любимая жена Синдбада, Шахиризада, приехала к нам просить помощи и скрывается в штабе комиссара Миладара. Тот самый Миладар, спросил робот: "Да, представитель интергалактической полиции на Земле, один из самых влиятельных и умных людей во вселенной. И даже он не в состоянии помочь моей несчастной подруге Шахиризаде". "Алисочка", ласковым голосом спросил робот: А если я налью тебе чашечку вишнёвого компота, который я сам готовил, может, ты мне расскажешь обо всём подробнее? Ну, Поля, совсем не интересно рассказывать, если сам знаешь. Но специально для тебя я всё расскажу. Неси компот. Отхлебнув компот, Алис отошла к окну, где медленно кружились, опускаясь жёлтые листья, и заговорила: На днях в кабинете комиссара Меладара я встретила свою старую знакомую принцессу Шахерезаду. Что ты знаешь о ней? Я? Я всё знаю, ответил Поля. Я знаю, что Шахерезаду жестоко огнетал один шах. Он сказал, что если она расскажет ему сказку, то он отрубит ей голову. Нет, не так. Если она расскажет скучную сказку, то отрубит. А если интересную, то не отрубит. Тут Поля задумался и сам себя спросил. «Так он ей отрубил голову?» «Нет», — ответила Алиса. Шехерезада вот что придумала. Она рассказывала сказку до самого интересного места, потом зевала, потягивалась и произносила сонным голосом. «Ах, как я устала, язык заплетается, я должна чуть-чуть поспать. Завтра вечером ждите окончания». И так продолжалась тысячу и одну ночь, то есть почти три года подряд. За эти годы шах привык к Шехерезаде. Забыл, что намеревался её убить, можно сказать, даже полюбил несчастную девушку. Но главное, Шах стал наркоманом. Да-да, наркоманом по части сказок. Он не мог без сказки заснуть. И врачи сказали, что эта болезнь безнадёжна и не подаётся лечению. Так что Шах решил жениться на Шхерезаде. «Я об этом слышал», — сказал Поля. «Погоди, это ещё не конец истории. Дело в том, что у Шаха было 230 жён. Эти жёны ненавидели Шхерезаду». Жона Шаха собрались на собрании и приняли решение. Если Шах посмеет жениться на этой Шахирезаде, то они зацарапают новую жену до смерти, а самого Шаха защекочут. Пускай тогда ищут виноватых, всё равно не найдут, потому что нет закона, который запрещает чекаться. Шах понял, что Жона не шутит, он собрал совет, советники развели руками. Он позвал Шахирезаду, и та сказала ему: Я давно хотела сообщить вам, ваше величество, что я полюбила одного простого человека. Мне очень хочется выйти замуж именно за него. Кто такой? Почему не знаю, возмутился шах. Отрубите ему голову. Я училась с ним в школе, призналась Хиризада, к тому же мы жили с ним на одной улице, а ваше поведение, шах, меня удивляет. Другой бы на вашем месте обрадовался, а вы грозитесь. Чему я должен радоваться? Удивился шах. Я останусь вашей сказительницей, объяснила Хиризада. «А мой муж-моряк, который путешествует по всему свету и знает миллион сказок, будет меня снабжать новыми историями». «А придворную должность он не потребует?» — спросили визири. «Морякам вас нечего делать. И кормить, одевать, ублажать жену будет за свой счёт? Вот именно! Мой Синбад — богатый и щедрый человек!» Визири склонились в свои мудрые головы и стали ждать окончательного решения шаха. «С одной стороны, — сказал шах и поскреб на маникюренными ногтями полоску живота между шароварами и бархатной жилеткой. Я люблю новые сказки, а жены у меня и без шахерезады больше, чем нужно. Не успеваю их навещать. С другой стороны, насколько мне известно, весь мир знает, что после тысячи первой сказки я женился на шахерезаде. Ну и пускай все так думают, — сказал самый старый и мудрый визирь. Из-за занавеса, который отделял гостиную шах от гарема, где жили жены, раздались бурные аплодисменты. После этого Шехерезада вышла замуж за Синдбада-морехода, причём они сыграли свадьбу на острове Сокотра, куда нормальный человек добровольно не заберётся. Там бывают только потерпевшие кораблекрушения и пираты, которые грабят потерпевших кораблекрушения. К счастью, у Синдбада среди пиратов есть приятели, потому что он человек общительный, весёлый и никому не делает зла. Три раза Синдбад уходил в большие плавания и привозил оттуда удивительные истории. Причём его сказки были не только арабские, как и прежде рассказывала Шехерезада, а самые разные. Сказки Австралии, которая тогда еще не была открыта. Сказки Америки, которая тоже еще не была открыта. И даже сказки Чукчи, о которых тогда никто не подозревал. На четвертый раз Синбад, как всегда, собрал товары, запаковал их и караваном доставил до реки Тигр. В реке Тигр лодки с грузом добрались до порта Басра, где их Синбад перегрузил на большой корабль Слава Багдада с тремя мачтами и четырьмя палубами. Кроме Синбада на этом корабле ехали еще три известных и богатых купца, которые не в первый раз выходили в океан. Через 2 месяца корабли добрались до острова Занзибар. Оттуда взяли курс на остров Мадагаскар. А вот после острова Мадагаскар следы корабля "Слава Багдада" пропали бесследно. Конечно, может быть, бездонная пучина поглотила корабль во время страшной бури? А может быть, острая скала, что как акуля зубы поднимается над волнами, распорола бок судна? А может быть, "Слава Багдада" задушил в объятиях, сломало и утащило в глубину гигантский осьминог, какие ещё встречаются порой в Индийском океане? А может, наконец, на славу Багдада напали бежалостные пираты и, растащив добро, утопили, привязав к ногам камни, всех купцов и матросов. Алиса закончил рассказ и горько вздохнула. Она даже не допила свой компот, а поставила чашку на подоконник. Робот Поля был так расстроен рассказом, что потерял дар речи. Он несколько раз пытался заговорить, но дыхание его прерывалось и получался только кашель. Но ведь произнёс наконец робот: Но ведь всё это только сказка, да? Понимаешь? объяснила Алиса. Когда-то всё это было правдой, очень давно, в эпоху легенд. Потом на земле начался ледниковый период, который заморозил всех сказочных существ, обитавших в эпоху легенд. Погибли ведьмы, богатыри, волшебники, драконы, морские змеи. И когда лёд сошёл с земли, то на земле остались только обыкновенные люди и обыкновенные животные. Люди остались живы, потому что прятались в пещерах и разводили там огонь, а звери, потому что разбежались по лесам. Но в сказках осталась память об эпохе легенд. Сначала сказки рассказывали у костра взрослые, а потом взрослым стало не до сказок. Они принялись изобретать железную дорогу, лук, стрелы, автомат Калашникова. Так что сказки остались детям. Вот дети и верят в сказки, а взрослые отмахиваются и делают вид, что это пустые выдумки. «Нет, сказки не пустые выдумки». Это воспоминания о древних-предревних временах. «Но откуда в нашем времени появилась эта самая Шехерезада?» — спросил робот Поля, если она вымерла сто тысяч лет назад. «Ты же смотрел кассеты моего фильма о приключениях в эпохе легенд? Разве ты забыл?» «Наверное», — признался робот. «Я тогда как раз собирался на подзарядку». Когда люди придумали машину времени и даже создали специальный институт времени, то научные сотрудники стали путешествовать в прошлое. И вот однажды они добрались до эпохи Легенд. Туда иногда летает экспедиция. Да и в Москве можно встретить какое-нибудь сказочное существо. Ты же знаешь, что под Москвой есть специальный заповедник сказок. Это любому роботу известно. Ты мне лучше расскажи что-нибудь новенькое. А новенькое, сказала Алиса. Заключается в том, что знаменитый комиссар Миладар из интергалактической полиции просит меня сегодня прибыть к нему в штаб, который расположен подо льдами Антарктиды. Там он будет обсуждать со мной операцию Синбад. Зачем? Принято решение помочь Ширизади отыскать её мужа. А зачем тебя зовут? Меня зовут как консультанта, сказала Алиса. Потому что я уже бывала в эпохе легенд и умею работать сыщиком. Не надо преувеличивать. Возразил робот: "Во-первых, ты девочка. Во-вторых, у тебя не сделаны уроки на завтра. А в-третьих, если твоя мама узнает, что в такую погоду ты собираешься в новые авантюры, она тут же отправит тебя на перевоспитание к бабушке в Симферополь".